Это была даже не легенда. В глазах ремесленника появилась легкая грусть, лицо помрачнело. Обрывок рукописи, написанный, судя по контексту, одним из первых эльдаров, а может и вообще первым. Лек бросил настороженный взгляд на Энета. Тот тоже выглядел удивленным. Было от чего. Из речи Марана внезапно начисто исчезли просторечные словечки. Он начал говорить совершенно правильно, как говорили только образованные люди. Юноша снова насторожился. Что-то здесь было не так. Хотя горшечник сказал, что когда-то послушничал в монастыре, а монахов... Тоже обучали высокому стилю Лаарского. Может, он вспомнил прошлое и привычная когда-то речь вернулась сама собой. Начало я запомнил дословно. Продолжил Маран. Он выглядел в этот момент властным и решительным, ничуть не походящим на простолюдина. Слушайте, кто я? Да разве это имеет какое-нибудь значение? Нет, я сам давным-давно позабыл имя, данное мне при рождении. Слишком много путей пришлось пройти с тех пор, как меня в последний раз называли им. Но я хотел рассказать вам не о том. Я хотел рассказать о человеке, который стал для меня всем другом, «Братом, отцом и учителем. Наверное, вы слышали о нем. Многие считают его чудовищем, выпавшим из ада. Единый им судья. Я говорю об императоре Элиане. Учитель покинул нас десять лет назад. Я тоже очень стар» и доживаю оставшиеся мне немногие годы в этом маленьком монастыре. Отец-настоятель убедил меня написать правду. Я согласился, хотя до сих пор сомневаюсь, что эта правда кому-то нужна. Люди верят только в то, во что хотят верить, иначе не бывает. Но мне все равно. Напишу так как видел и знал. Конечно, я не знал всего, да и не мог знать, несмотря на всю мою магическую силу. Как мне смешно слышать за спиной настороженный злобный шепот. «Эльдар! Чудовище! Проклятый колдун! Убийца!» «Глупые вы люди! Поймите!» Я не имею права использовать силу ради себя, только ради вас. Даже если буду умирать от голода, я не имею права наколдовать себе кусок хлеба. И ни один из нас не имел и не имеет такого права. Но вы видите только то, что вам говорят ваши глупые предрассудки. Что ж, это ваш выбор. И отвечать перед Создателем за него тоже вам самим. Поэтому моя рукопись навсегда останется в монастыре. Вы ее просто не поймете. Извратите и испохабите. Но даже в ней я не выдам тайн, способных помочь нашим врагам разрушить созданное Учителем. Я просто хочу рассказать историю прихода Великого Императора. К сожалению, дальше дословно не помню. Развел руками горшечник. Да и прочесть я сумел меньше трети рукописи. Остальное сожрали мыши. Мыши! Разочарованно вытянулось лицо Энета. Какая жалость! Я бы непременно добрался до этого монастыря. Рукопись одного из первых эльдаров. Это же невероятная ценность! «Ее любой университет за какие угодно деньги купит!» «Я вас прекрасно понимаю и полностью согласен», — огорченно вздохнул Маран. «Когда я понял, что большая часть пергамента превратилась в труху, то сам едва не плакал. Увы, почти полторы тысячи лет прошло. Срок немалый, но хоть треть сохранилась». Я сообщу декану исторического факультета Торсидарского университета. Он пошлет гонцов, сколько запросят, заплатит. К сожалению, она осталась только в моей памяти, скривился горшечник. Когда отец-настоятель узнал, что помощник библиотекаря нашел рукопись Эльдара, то немедленно сжег еретические писания грязного колдуна под торжественные песнопения. Это меня настолько потрясло, что я сбежал из монастыря. С тех пор ноги моей в храме не было и не будет. Церковь!» Гадливо скривился Лек. «Святые отцы считают, что им дана монополия на истину. Честное слово, слишком много его Величество фанатикам воли дал». «Давить их надо без жалости, как клопов!» «Нельзя!» — отрицательно покачал головой Энет. «Будет бунт! Страшный, кровавый бунт! Самых одиозных нужно останавливать! Они готовы предать анафеме саму империю, требуя, чтобы грязные колдуны отдались на суд мудрых и справедливых корвенских первосвященников, и пошли на костер. Долго не знали, что с такими делать, пока кто-то из императоров не нашел прекрасный способ борьбы с ними. Убивать их глупо, сделают знаменем, превратят в великомучеников и объявят святыми, а их идеи укоренятся. Но как же тогда с ними бороться? Растерянно взглянул на ученика Лег. Их выставляют смешными. Когда люди над кем-то смеются, то не воспринимают всерьез идей, высказываемых этим кем-то». «Отлично!» — одобрил Храд. Желтые глаза орка искрились весельем. «Не, лучше не придумать». «Согласен», — улыбнулся Энет. «Фанатикам подстраивают разные безобидные, но смешные ловушки. — Наверное, наш Санти многое мог бы предложить. — Как, Рыжий, придумай что-нибудь интересное для святых отцов? — протянул расплывшийся в улыбке скоморох. — Я им такого напридумаю! — Я тебе придумаю! — погрозил ему кулаком, едва сдерживающий смех Лек. — Нашелся мне тут борец с фанатиками! Честное слово, только попробуй, выломаю лазину, спущу штаны и выпарю. А я помогу, довольно осклабился Храд, с большим удовольствием. Лучше не надо, бодро отозвался Рыжий, на всякий случай отодвигаясь от наставника подальше. Вот ведь бедовый, пожаловался Марану юноша. На минуту без присмотра оставишь. Обязательно чего-нибудь натворит. Никак не может успокоиться. Сам в юности таким был, ухмыльнулся тот. Сколько меня еще в монастыре за разные выходки пароли бывало. Но со святошами иначе нельзя, молодой господин. Отец-настоятель, кстати, поплатился за свой поступок. Кто-то из нынешних эльдаров узнал об уничтожении древней рукописи. Бог его знает как, но узнал. После этого вандал несколько лет щеголял с огромными ослиными ушами и при попытке прочесть проповедь только ревел трубным глазом. Даже монахи от смеха корчились. Вы только представьте себе, выходит нам вон... Надутый спесью отец-настоятель, Откидывает капюшон сутаны, И всеобщему обозрению открываются мохнатые, Покрытые паршой и крупными вшами, Уши в локоть длиной. Не замечая перешептываний Изумленных прихожан, Начинает проповедь. Но все слышат только одно И-а, и-а, и-а, и-а, и-а, и-а. Тут уж люди не выдержали, по полу от хохота катались. «Вау!» — восторженно воскликнул Санти. «И я бы лучше не придумал!» Лек представил себе конфуз толстого монаха и совершенно неприличным образом заржал. «Хорошо, Эльдар рассадил фанатика. Великолепно просто. Это куда действеннее, чем прибить!» Кто станет относиться всерьез к настоятелю, ревущему подобно ослу при попытке что-нибудь сказать? Да никто, разве что самые фанатичные идиоты, а таких, слава единому, немного. Но вы не досказали, господин Маран, заметил и нет. Вы правы, светлый лорд, вздохнул тот. А дальше в рукописи было вот что. Больше полутора тысяч лет назад на территории нынешней Инарской провинции жила себе нищая страна Саен, маленькая и никому не нужная. Правил ею князь, бывший ненамного богаче своих подданных. Войска соседей иногда грабили население. Но брать с Саенов чаще всего было нечего, кроме продовольствия, да и того не хватало. Голод десятилетиями был постоянным гостем в селениях Саенского княжества. Люди толпами уходили в леса, пытаясь прокормиться разбоем, благо неподалеку проходила караванная дорога. Даже сыновья баронов не брезговали столь неподобающим благородным господам занятием. Однажды довольно большая банда напала на Странника, закутанного в серый плащ. Он появился непонятно откуда. Дозоры не предупредили о его появлении. Вскоре разбойники лежали без сознания. Странник никого не убил. Хотя вполне мог, перед тем, как уйти, он внимательно посмотрел на очнувшегося предводителя банды, младшего сына, живущего неподалеку барона, и сказал, «Идем со мной. Я подарю тебе весь мир, тот и сам не знал, почему послушался, но послушался и ушел с незнакомцем, став его учеником». Наверное, потому, что никогда не видел человека, способного в одиночку разбросать полсотни здоровых мужиков. Странник назывался Элианом, Оборонский сын стал со временем Эльдаром, написавшим незадолго до смерти найденную Мараном рукопись. За несколько лет будущий император нашел и обучил незнакомому стилю боевого искусства несколько десятков учеников, с помощью которых легко захватил княжеский замок. Никому не было дела до того, что в нищем соене сменилась династия. Однако через несколько лет соседи пожалели о своей невнимательности. Элиан каким-то образом сумел покончить с нищетой в стране. Он нашел в княжестве железо и медь, построил рудники, и вскоре к замку нового князя потянулись купеческие обозы. Заставил крестьян сеять совсем не так, как они привыкли, результатом чего стало удвоение урожаев. Обучил кузнецов ковать булатные мечи и цельные доспехи, вязать кольчуги и строить катапульты. Создал дисциплинированную, закованную в железо армию. Возможно, он и не стал бы завоевывать больше никого. Однако соседи узнали, что нищие соены нагуляли немного жира и решили избавить бедняк от лишнего имущества. Конные орды встретил ровный строй похожих на стальные статуи рыцарей. Разгром был сокрушительным. Из агрессоров не уцелел почти никто. Нападение князь Элиан соседям не простил и вскоре двинул на них свои войска. Никогда не сталкивавшиеся с регулярной армией, возглавляемой генштабом Королевства пали на удивление быстро, хотя считались довольно сильными. Не прошло и пяти лет, как Элиан захватил больше двадцати стран. Так родилась Элианская империя. К моему глубочайшему сожалению, развел руками Маран. на этом рукопись обрывается. Как жаль, закусил губу Энет. Единый. Да чего жаль. Ни в одной легенде не говорится ни о чем подобном. Обычная героическая чушь. Пришел, мол, великий герой и всех победил. Сказки, не более. Зато рассказанное вами походит на правду. Эх! Юный граф с досадой бахнул рукой и отвернулся. Лек ничего не говорил. Он думал, прав и нет. Рассказ ремесленника правдоподобен, в отличие от легенд, слышанных еще дома. Хотелось бы узнать, как там все было на самом деле. Только не узнает, слишком много времени прошло. Наверное, всю правду знают только император с эльдарами. Поговорив еще некоторое время, Все шестеро легли спать, хотя Лек на самом деле не спал, находясь в состоянии полумедитации. Он внутренним зрением контролировал всю поляну. Руки юноши лежали на рукоятях картагов. При малейшей тревоге он был готов мгновенно оказаться на ногах и первым встретить врага. Ночь прошла на удивление спокойно. Даже комары не досаждали сладкоспящим ученикам горного мастера и их наставнику. Утром Лег отправился на охоту и легко пострелил трех гусей, плававших в озере неподалеку. Нравился ему Торсидарский лес. Сколько живности! Дома хорошо попотеть приходилось, прежде чем хоть какую-то дичь отыщешь. Совсем не то здесь, и никому не запрещают охотиться. Что удивительно, леса принадлежат императору, а не кому-то из высоких лордов. После завтрака Горец с учениками попрощались с Мараном и ушли тренироваться. Ремесленник с почти незаметной усмешкой проводил взглядом скрывшихся в чаще парней. «Хороши. Ничего не скажешь, толк будет, но достаточно ли хороши для того, что им предстоит? Пока рано судить, надо подождать и проследить, чтобы ни одна тварь до мальчишек не дотянулась. Взгляд Марана на мгновение стал тяжелым и властным, губы искривила злая гримаса. Однако вскоре он снова улыбался. Забравшись на козлы, горшечник чмокнул на флегматичного битюга и щелкнул кнутом. Повозка сдвинулась с места и, подмяв кусты, выехала на ровную каменную дорогу, ведущую к Тарсидару.